Андрею было неловко. Он не знал, как реагировать на это щебетание. Но больше всего смущал Андрея серьезный пристальный взгляд красивых миндалевидных глаз. «Меня зовут...» «Откеми». «Отец зовет меня Кимитян». «Вы американец?» «По-английски это звучит странно, не правда ли?» «Нет, леди». «Я не американец. Я русский». Андрею показалось, что японка вздрогнула. Он даже посмотрел, не открылась ли опять дверь. «Как жаль, что я очень плохо умею говорить по-русски. Я училась сама после одного горя. А вы давно не были в России? Ах, я знаю по себе. Это есть так приятно» когда возвращаются на родину, особенно если вас ожидают. — В каком городе вас ожидают, господин мистер Корнев? — Андрей Корнев. — Но я думаю, что меня никто нигде не ждет. Андрей оперся локтями о колени и опустил голову. Он задумался и не видел выражения лица Кимитян. Я слышала, вы были ранены. Это правда. Я умею делать перевязки. Вы помните, кто один раз перевязывал вам руку? Мне? Руку? Я ведь был ранен в позвоночник. Кимитян. Порывисто обернулась, и несколько мгновений стояла спиной к Андрею. Потом подошла к скрытому в стене шкафу и заговорила по-английски. «Я сейчас приготовлю вам чай, мистер Корнев. Русские ведь любят чай. Правда, что у вас есть такие смешные чайные машины-самовары?» андрей Вздогнул от звука бьющейся посуды. Кимитян беспомощно стояла у шкафа. У ее ног валялся поднос и разбившиеся чашечки. Андрею почему-то стало жаль маленькую японку, против которой он старался себя настроить. Когда они вместе собирали разбившийся фарфор, девушка вдруг спросила его, «А это правда...» что русские плохо запоминают лица. Почему? Искренне удивился Андрей, подумав, что все японские лица ему кажутся похожими. Девушка отвернулась и ничего не ответила. О Киме поселилась в другой половине домика, имевшей отдельный вход, но заполнила весь дом яркими кимоно, ширмами, безделушками, статуэтками, парчой, шелками. Андрей был положительно оглушен этим обилием красок и движения, которые внесла с собой О'Киме. Вечером он нашел на своем столе дорогие сигареты, сигары, коробку шоколадных конфет, американскую жевательную резину, бутылки с японским саке, американским виски, коньяком, ромом, словом, все, что в представлении маленькой японки было нужно незнакомому мужчине, иностранцу. «А я ведь не пью и не курю», смущенно сказал Андрей о Киме, прибежавший посмотреть на впечатление, произведенное столиком. Кимитян искренне огорчилась. «Ах, Конфеты? Андрей взял из коробки самую большую конфету и увидел, как засияло личико девушки. Утром с женской половины домика донеслась фортепианная музыка. Японка играла Андрею времена года Чайковского. Потом опять, словно угадав вкусы слушателя, этюд Скрябина. Напомнивший Андрею стихи, поймет сердце. Что это? Телепатия? Японка чувствует то, что волнует Андрея? Глава третья. Прощай, Охимий. Охимий настояла на прогулке по озеру. Она не позволяла Андрею грести и приладила до смешного миниатюрной парус. Лодка незаметно скользила по поверхности. Движение ощущалось только тогда, когда Акими опускала в воду кончики пальцев. «Мистер Корнев, какое у вас хорошее русское лицо!» Такими были люди, мечтавшие о будущем. «Скажите, почему вы так странно смотрите на воду?» Мне кажется, что у вас что-то с ней связано в жизни. Все, ради чего стоило мне жить, ушло под воду, — сказал Андрей, поднимая глаза. Утонуло? — робко спросила у Несколько лет назад я строил под водой замечательное сооружение. Может быть, вы даже и слышали о нем. Плавающий туннель утонул в ледовитом океане, а сама мысль о его строительстве заброшена. «Заброшена?» Не сдержавшись, воскликнула Аукеми. Андрей не обратил внимания на ее тон. Лицо его было равнодушным и усталым. «Это вполне естественно». Теперь никто не станет рисковать. Вы, конечно, читали в газетах об этой аварии. Лодка делала большой круг, приближаясь к противоположному берегу. «Почему, скажите, почему?» Вдруг с неожиданным жаром в голосе спросила Андрея девушка. «Скажите, почему вы думаете только о том, что погибло и не хотите даже смотреть на то, что окружает вас?» Эти горы, вода, небо, эти леса, цветы. Разве вы не хотели бы жить среди всего этого?» Обида, почти горечь, звучала в ее голосе. Андрей устало огляделся. «Жить среди всего этого. Если вас прислали для того, чтобы заставить меня согласиться... Согласиться на что?» Андрей бросил руль и подпёр подбородок руками. Он глядел в упорный кеметян. к чему притворству Мисокими. Умный профессор, желающий заполучить для японского стратегического строительства нужного инженера,